Восьмое. Глория заранее спрятала каталку в коридоре по соседству с комнатой Элис, а сейчас выкатила ее оттуда. Она сегодня даже принесла парик из особых запасов своей матери. Глория решила, что он поможет ей с маскировкой. Однако это не понадобилось. Когда она вошла, доктор Паркс плакала, а доктор Бреннер уже ушел. Кали тоже не было. Глория понимала, что у нее мало времени — Элис неподвижно лежала на полу и выглядела мертвой. «Мэм», — произнесла Глория низким голосом, — «я пришла забрать тело в морг для вскрытия». От последнего слова Глория чуть не стошнила. Доктор Паркс махнула рукой, мол, делайте, что должны. Глории стоило большого труда поднять Элис с пола, но хорошо, что доктор Паркс на них не смотрела». потому что трупы обычно не помогают уложить себя на каталку. Глория накрыла Элис простыней из головы до ног и выкатила в коридор. А там уже погнала на полной скорости. Держись, — командовала она, Элис. Глория видела, как под простыней пальцы подруги вцепились в края каталки. «Куда мы едем?» — спросила Элис. «Прочь отсюда. Мне нравится». Как и было спланировано... Кен припарковался багажником ко входу. Ты редержала дверь широко открытой. Лишь же и велела Глория, проталкивая каталку через проем. «Ладно, теперь можешь вставать. Капот открыт, тебя будет не видно. Полезай в багажник». «В багажник?» — переспросила Элис. Она соскользнула с каталки и тут же припала к земле. «Это ненадолго». Элис вздохнула и прислушалась. Глори захлопнула багажник и забралась на заднее сиденье. Кен и Терри изо всех сил делали вид, что обезумели от горя из-за якобы смерти Элис. Охранники обходили территорию по периметру, но держались подальше от них. Кен завел мотор. Глори услышала, как кто-то крикнул. Он велел отпустить их. Не стрелять. — Мы готовы? — спросил сидящий за рулем Кен. — Да, мы готовы, — ответила Терри. и добавила сквозь шум автомобильного мотора. Прощай, лаборатория Хоукинса, и если повезет, больше никогда не увидимся. Вот только вернусь еще раз за кали». Терри вовсе не собиралась давать Бреннеру продолжать его чудовищную работу. Однако сначала нужно было отвезти Элис в безопасное место и привести в этот мир малышку Джейн. Итак, план инсценировать смерть Элис и обманом добиться для всех свободы Сработал.